Глава 23. Чтобы Роберт смог оперативно прийти, мне пришлось быстро обшмонать соседнее помещение и найти прицеп спота погрузчика, который я использовал в роли тачки. Загрузил туда раненного Ориджа, трижды пожалев, что всё-таки не нашёл скотч. Хоть как-то бы его замотал, чтобы ничего не отвалилось по дороге. А ты это на вопрос, как он до сих пор жив, у меня не было. На свалках порой встречались дроиды и с меньшим количеством повреждений. Я подкинул Руперту несколько кейсов. То, что под руку попадалось во время поиска тачки, и какие-то инструменты четырёхрукого мутанта. И мы покатили. До меня доносились отдалённые звуки боя с поверхности. Мигала красная подсветка, но в остальном на нижних этажах было тихо. Навстречу постоянно попадались незнакомые оригиналы. расступались или отходили внутрь комнат. Каждый приветствовал. Кто-то просто кивнёт, кто-то ладонь или кулак выставит. Я отвечал. Отбивал пятюню и благодарно кивал, когда дроиды помогали расчистить дорогу для тачки. Шёл так, словно я <связь> гладиатор в подвалах Колизея, а другие бойцы приветствуют меня. И это ощущение только усилилось, когда мы добрались до пандуса, и подстальные аплодисменты вышли мимо двух плотных рядов ориджей, загораживающих свет. В ангаре остались только наши. Разношерстная компашка цветных дроидов. повстанцы голодранцы свергнувшие власть и дорвавшиеся до арсенала. Работа кипела. К воротам подтянули тяжелую технику и готовили ее к прорыву. Дальше стояли фуры, вокруг которых носились дроиды. Под руководством Данди они грузили консервы всех освобожденных клонов. Другие вместе с Лукасом мастерили щиты из Аргенума и крепили их на крыше транспортников. «Как обстановка?» — спросил я крокодила, командующего проездом новой пустой фуры поближе к Пантасу. «Ха, у нас, похоже, тактическая пауза. Сечешь?» — усмехнулся Данди. «От базы мы всех отогнали. Остатки фоггеров отступили в уор Ждут своих летунов. А мы пока с пользой проводим время». Ха. «Фура свободная есть?» — спросил я, оглядывая парковку. Ха. «Я для тебя <кх> броневик подготовил». Дэнди кивнул на бронированный фургон с двумя пулемётами на крыше. «Не, багажник маленький». Возразил я, огляделся и махнул рукой в сторону мордатого грузовика, отдалённо похожего на бортовой «Урал-Некст». Правда, «Некстом» он был в мои молодые годы, сейчас скорее «Олд». «Вот этот нужен». «Хм, понимаю», — хмыкнул Данди. «Трофеи с твоими пометками парни уже принесли. Сейчас загрузим. Хочется ли кузов забить?» «Не, меня другой груз ждёт». «Тож делом...» Частично с облегчением, частично с затаённым интересом, сказал Данди. «Мы потом подобьём всё. Я скину твою долю. И парни ещё за спасение Ориджи хотят спасибо сказать. Сейчас же». Своё последнее сечёшь Данди проиллюстрировал поднятой рукой и потёр пальцами. Я кивнул, но тему трофеев развивать не стал. Данди не тот человек, чтобы меня обманывать посмотрел на карту где помимо моих меток появились еще три маркера КРВТ. потом глянул в наш системный чатик ориджинал в строю было уже сорок пять штук и даже защитник с каменной башкой что ломал стены уже заново переподключился какой план может арсити захватим обратился я к данде заман протянул крокодил ну если нас там положат, то потеряли всё. А у нас здесь семьдесят четыре клона, трофеи, сечёшь. Сейчас нас пять десятков, а вернуться мы сможем толпой в двести рыл, когда всё это подключим и перераспределим». ну и фогеров потом может быть больше», — не согласился я. «Ха, как оказалось, их и так больше». «Я тебе <смех> скину карту, которую мы взломали. У фагеров по всему сектору несколько крупных баз. И часа через три, <смех> максимум четыре, прибудет подкрепление». Вздохнул Данди. «Да и парни устали. <смех> Я половину здесь лично не знаю. Это сейчас мы един толпой тут всех смяли. А на штурма через поле, да под излучателями, хе <смех> знает. А ведь еще не все закончилось». «Значит, <свят> тип того», — усмехнулся Данди. «Ща, разок шаганем крылатых. <свят> Мы тут бабаху откопали достойно. Правда, к ней снарядов всего два. Но, может, фогеры об этом не знают? хе <свят> «Тогда удачи!» Я пожал Данди руку и пошел к своей фуре. «Еще взломать нужно, аккумуляторы проверить. Короче, освоиться. Ну и к нити, как стартанем». «Алекс, еще раз спасибо! Ты нас всех выручил!» — крикнул Данди, и его поддержали Ориджи, которые оказались рядом. «Жду тебя в баре! ха, -ха, -ха. Как шуганули корвет, я не видел. Проспал. Как только забрался в кузов Урала, поручил искорке взлом и диагностику. А сам так что-то растянулся на сиденье, что даже через синхронизацию передалось чувство уюта, напомнившее, что и мне было бы неплохо поспать. Проснулся от усиленного динамиками голоса Лукаса, кричавшего о пятиминутной готовности. Зевнул, потянулся и вздрогнул от голоса раздавшегося с пассажирского сиденья. а проснулся! Я уж хотел было идти тебя будить, но меня Эбби развернула!» Бодро, даже восторженно, заявил Руперт, все еще поломанный, с перекошенным лицевым щитком. Его оридж напоминал мне Джокера. «Алекс, как думаешь, нам козов тоже Аргенум заделать? Или кабину только хватит?» Я приткнулся к лобовому стеклу, разглядывая торчащие сверху ветки Аргенума. Потом выглянул в окно, выискивая Данди среди ориджей, уже рассевшихся по машинам. Открыл дверь и высунулся, поднявшись на ступеньки. Перед воротами машины стояли в два ряда, вплотную друг к другу. Самые первые даже не фуры, а какие-то тракторы с зубастыми ковшами. За ними джипы с турелями. Дальше ровных рядов уже было не видно, а только какой-то страх регулировщика, когда из восьми полос дорога превращается в две. Про восемь я, может, и преувеличил, но из каждой свободной щели на складе в общий поток намеревался вклиниться грузовик или джип. По прямой стояли в основном обманки-пустышки, которые шли на автопилоте и должны были увести за собой корветы. Данди на это рассчитывал, поэтому на них тоже разместили аргеном и битком загрузили трупами фогеров, всяким ломом и инженерными кастомами, на тот случай, если они тоже прорвутся. Привлекать внимание крвт они должны были в первую очередь медленной скоростью и тяжелой посадкой, типа «кучу ценного увозим». Тот умник, что взломал базу фоггеров, умудрился вдобавок заложить там какие-то обманки, имитирующие сигнал живых дроидов. и Итого я насчитал четыре десятка грузовиков, фургонов и транспортников поменьше. Даже баги нашелся, прикрытой тростниковой крышей из Аргенума. Мой Урал был одним из самых крупных, но вроде не самый медленный. По крайней мере, пока он налегке. Я заглянул в кузов. Три трофейных ориджи Фоггера были аккуратно сложены поближе к кабине и надежно привязаны ремнями. Я уселся обратно и покосился на Руперта. Перестарались парни, лишнего Ориджа мне погрузили. «Уверен, что со мной поедешь. У меня еще дела в секторе», — спросил я и зачем-то помахал рукой перед визором Руперта. Ха -ха, конечно! Я ж теперь всегда с тобой! Уже с Робертом обсудил, чтобы меня в чела приняли!» Довольно пробубнил Руперт и, видимо, попытался хлопнуть в ладоши, но промахнулся и стукнул себя по плечам. «Куда ты? Туда и я! Всегда и везде!» «Прям везде?» «Ну, кроме чайной сектора!» — вздохнул Руперт. «Я же там, в чёрном списке!» «Ну, тогда ладно!» — я улыбнулся. При всех своих странностях Руперт был надёжен и довольно опытен. А если с Бобом что-то там обсуждает, то с ним в Ворм-Сити пусть и остаётся, пока я на китайские земли вернусь. Блин, поскорее бы. Там же Кира ждёт. Я включил Урал и по старой привычке чуть газку не поддал. Хотелось услышать рык, поддерживающий моё нетерпение. Но вместо этого под капотом что-то щёлкнуло, а на приборной панели загорелась предупреждающая надпись, что «не надо так делать». Смахнул её и проверил датчики. Заряд полный, износ системы ниже среднего, пробег приличный по меркам моей прошлой жизни, но здесь, считай, автомобиль почти новый. И ещё и заряженный дополнительными опциями — собственный силовой щит у кабины и полноценный умный автопилот с самостоятельным выбором маршрута могли выручить в случае неожиданных преград. «Погнали!» — снова заорал Лукас. «Открываем ворота!» Я запоздал посмотрел на карту. Одного КРВТ уже не было, но три оставшихся, включая Фоггеров с моей меткой, оттянулись ближе к центру орсити и висели практически над забором. Стоило нам прийти в движение, как и они встрепенулись. «Капец. Они нас боятся. Хоть в одиночку город бери. Ну, то есть вместе со своим раненым Санчо Панса. Ну и Данди прав». «Это чудо, что у нас до сих пор всё получается». тьфу, -тьфу, -тьфу. Я даже по ветке Оргенума постучал, торчащий из-под Руперта. «Видать, пилотка-то пока не налезает». «Короче, погнали!» «Портал сам себя на тридцать седьмую не перевезёт!» Напряжённая минутка тишины, пока ворота неспешно поползли вверх. Правая часть шла довольно бодро, а левая застряла, поднявшись только на полтора метра. Я прям физически ощущал, как вокруг меня скрипят стальные пальцы Ориджей, сдавливая рули или трофейное оружие. «Ломай ее!» — рявкнул Лукас, и левый трактор, приподняв ковш, дал по газам. Вот там уже громко все зарычало и заскрипело. Стальная створка смялась, а потом и порвалась, оставив куски на зубьях. Подключился правый бульдозер, и две машины выскочили из ангара одновременно. Система подкинула входящее сообщение с приглашением включить трансляцию будикам с визоров водителей. Подумав, что из нашей пробки я только минут через пять выехать смогу, решил не отказывать себе в удовольствии. Включил и заморгал отрезкой картинки с громким звуком. Ковш таранил подбитый, выгоревший джип, брошенный на дороге. А потом и следующий. Что-то кликнул Лукас. Уже не в общем канале, а там, на передовой. И два трактора съехались вплотную, сомкнулись ковшами и даже как-то умудрились сформировать из них клин. И тут же в них прилетел красный луч с неба. Сам поток излучения от корвета я не видел, но картинку заволокло красной пеленой, будто машины въехали в туман. Камера дернулась. Оридж, похоже, осматривался. Я увидел его коллегу, в котором узнал Лукаса. Отличный, кстати, мужик. Надо бы его в челап заманить, но Данди ведь не отдаст. Оба Ориджа крутили шлемами, словно не верили, что с ними всё в порядке. Оператор задрал голову, и стало видно, что в самой кабине красного света практически нет. Отдельные лучики льются внутрь, но совсем тоненькие. Может, через аргенум, структура у него неоднородная. Лукас повернул к себе водителя, переводя трансляцию на себя, и поднял большой палец. А потом пустил по визору улыбающийся смайлик. «Комперт! Работает твоя хрень!» — завопил Лукас, но потом осёкся и продолжил уже спокойнее. «Ну, то есть научное изобретение?» После этих слов машины дружно рванули вперёд, расчищая дорогу остальным. За ними выскочили джипы, потом следующие и так далее. Послышались звуки выстрелов, на экране мелькнуло несколько вражеских багги. Но они всего лишь отстрелялись издалека, получили в ответ и скрылись среди построек. Минут через пять, наконец, тронулись и мы. Под колеса чуть не попал Данди, как оказалось, взявший на себя обязанности регулировщика. Я приложил к визеру два пальца и махнул ему, а он в ответ растопырил мизинец и большой палец, изобразив нечто среднее между «я с тобой свяжусь» и «выпьем по кружечке». Я начал набирать скорость, практически подпирая впереди идущего. На выезде за воротами пришлось притормозить, так как впереди образовался какой-то затор. Я тут же этим воспользовался и активировал снайперку. Высунулся и навёлся на силуэт КРВТ, зависшего над городской застройкой. Пробить не пробью, но хоть напугаю. Отстрелял магазин, точно попал, может, даже поцарапал. Ничего не пробил, но корвету всё равно это не понравилось». Птичка взмыла повыше и отлетела, скрывшись от меня за верхушкой какой-то башни. Сзади посигналили, а потом мягко толкнулись в бампер. «Эй, кто там такой нетерпеливый?» Зашумел Руперт, попытавшись высунуться в окно, но опять промазал и только ткнулся лбом о стойку. «Черт, больно!» «Алекс, я не вижу, кто там подпирает! Выйди и вломи ему!» «Тесноте да не в обиде», — отмахнулся я, подмигнул аварийкой и начал разгоняться. Как только мы выехали с территории базы, и перед тракторами открылось свободное пространство, весь наш караван бросился в рассыпную. Особо не сговаривались, но сначала отряд распался на три небольших, а потом еще на шесть или даже семь. Я сначала хотел выбрать десятую дорогу. Мы единственные, кто хотел поехать вглубь сектора, а не границы соседних. Но что-то мне подсказывало, что одинокая машина привлечет сейчас больше внимания поэтому свернул за ополченцами из отряда «Данди». К перекрестку я подъехал как раз в тот момент, когда Лукус пересаживался из трактора в джип, на котором уже успели намылевать флаг Австралии. Фоггеры еще трижды пытались достать нас излучателями. Кружили на отдалении, светили своим прожектором, но, как я понял, из общего канала смогли отключить только четырех ориджей. В тех фургонах где диоргенума хватило лишь для того, чтобы прикрыть водителя. Один корвет сел на хвост нашей колонне. И, возможно, он планировал вести нас до того момента, пока нас не перехватит подмога фоггеров. Но у Данди был еще один выстрел. Тент на пикапе впереди раскрылся, явив защитника, на котором до сих пор были следы побелки. Для большей устойчивости он встал на одно колено. Двумя руками он поддерживал толстую раму, на вершине которой над его головой чернел толстый ствол, облепленный оптикой и какими-то датчиками. «Что там? Что происходит? Почему скорость снизили?» — нетерпеливо спросил Руперт. «Так, ничего серьезного». Я пожал плечами. «Похоже на переносной зенитно-ракетный комплекс производства Фоггеров». О, -о, -о, о Прогудел Руперт одновременно с гудением энергетического сгустка, вырвавшегося из ствола. Защитник еле устоял на ногах, и, как мне показалось, даже пикап дернулся. Я заметил зигзагообразный след, видимый в ведьмачьем зрении, уносящийся к РВТ. Потом яркую вспышку по правому борту. Этот корвет попытался увернуться, но, получив снаряд, только завалился на бок И по косой линии влетел в крышу большого ангара и... Хер знает, что там произошло дальше. Грохот донёсся, но огненного столба или взрыва, который разметал бы ангар в клочья, не было видно. Но главное, что больше он уже не показался. «Всё, закончились фокерские подарки!» — заявил Данди в общем канале. «Порни, разбиваемся! Дальше счета лотерея, и никто не знает, за кем остальные погонятся. Хотя, может, и за сшут». «Вдруг нам повезет, <смех> и они учет оборудования не вели! ха <смех> ха Раздались смешки бывалых и редкие подтверждения или вопросы, что именно сечь и куда. А потом кусочки нашего каравана еще распались, раздвоились. Появились смельчаки, решившие прорываться по одному. Я тоже свернул, посигналив всем на прощание. Рановато, конечно. Лучше бы протянул еще километров двадцать, чтобы уйти из зоны действия сканера Фор-Сити. Но надо было байк забрать. «Алекс, если в секторе задержишься...» Данди обратился ко мне напрямую. «Проверь точки, которые мы взломали. Чуйка у меня, что там склад есть с подарками. У тебя фура большая. Много влезет. Сейчас «А почему бы и да?» Включив временный автопилот, я открыл навигатор. Внёс туда точку, где меня ждал портал. Добавил данные, полученные от Данди. Прикинул маршрут так, чтобы подальше от больших баз, но поближе к возможным складам. Наметил ближайший путь и вернул себе управление. «Маршрут проложен!»